известия о чудодейственном открытии прыгало как подстреленные птицы в свистящиеся столице то исчезает то вновь взвиваясь до половины июля когда на 20 странице газеты известия под заголовком новости науки и техники не появилась короткая заметка трактующая о луче. сказано было глухо, что известный профессор 4 университета изобрел луч.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 — Попрошу вас, хотя бы старую, мы вам ее вернем моментально. Панкрат — Панкрат! — закричал профессор в бешенстве. — Честь имею кланяться, — сказал молодой человек и пропал. Вместо Панкрата послышалось за дверью странное мерное скрипение машины, кованные постукивание в пол, и в кабинете появился необычайной толщины человек, одетый в блузу и штаны, шитые из одеяльного драпа.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 Ферсай звонит, тихо профессор захрипел телефон по-немецки. Das ist ich, чторе, ich bin mit des Berliner Tageblatts. Извините, пожалуйста, господин профессор, что беспокою. Я сотрудник Berliner Тайгебладс. Панкрат закричал в трубку профессор. Bin momental sehr beschäftigt und kann Sie deshalb jetzt nicht empfangen. Я сейчас очень занят и потому не могу вас принять. Панкрат!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 Облупленные старенькой машины конструкции 24-го года заклокотала у тротуара, и профессор полез в ландо, стараясь отцепиться от толстяка. «Вы мне мешаете!» – Шипелон, он, и закрывался кулаками от фиолетового света. «Читали? Чего оруть?» – профессора Персикова с детишками зарезали на малой бронной и кричали кругом в толпе.